Представьте себе эдакой куст с пятью толстыми сучьями, множеством ветвей и тысячами толстых веточек. Он стоит на коралловой глыбе и вдруг начинает двигаться. Слизистые сучья извиваются, будто кобры. Посветишь на куст, съежится и прильнет к кораллу. Потом отойдет в сторону, сожмется в комок и протиснется в трещину. Этот призрак из заколдованного леса Голова горгоны один из представителей змеи морских звезд» Офиур, рассказывал Курсто. Людей давно занимает тайна навигации перелетных птиц. Какие чудесные приборы используют птицы, безошибочно прокладывая курс в своих дальних странах. Но отличными штурманами оказываются и многие рыбы. Некоторые из них, как и большинство перелетных птиц, великолепно ориентируются по Солнцу. Об этом свидетельствуют остроумные эксперименты, которые провела группа американских зоологов из Мериленского университета. В опытах участвовали рыбы, обитающие у Бермудских островов в Атлантике. Ночью они отсыпаются, а днем путешествуют в поисках пищи, причем всегда по одним и тем же маршрутам. Чтобы проверить их навигационные способности, ученые выловили некоторое количество рыб, а затем выпустили их в незнакомом районе. К спинным плавникам каждой пленнице привязали нейлоновой нитью миниатюрный воздушный шар. Для того, чтобы он был виден и в ночное время, шар снабдили крошечной батарейкой с электрической лампочкой. В солнечную погоду рыбы уверенно находили курс, однако ночью в ненастье, а также если им надевали на глаза маску, рыбы теряли ориентировку, начинали кружиться на одном месте или вовсе замирали вызывают изумление и выдающиеся штурманские способности некоторых видов морских черепах. С точностью до сотых долей градуса крейсируют они морскими дорогами, оставляя позади тысячи миль, и ничто не может остановить их или заставить свернуть с избранного курса. Путь этих животных проследил профессор Арчи кар из США. В экспериментах использовались маленькие цветные аэростаты, снабжённые миниатюрными транзисторными радиопередатчиками. Черепахи плыли, а за ними на тоненьком тросе над водой нёсся крошечный воздушный шар. Но что управляло животными? Это так и осталось тайной. Да, жители океана должны ещё о многом поведать людям, и особенно ценные их информации — может оказаться для представителей новой науки бионики, инженером и конструктором сверхчувствительной аппаратуры. Несколько лет назад кусто со своими помощниками составили десятилетний план биологических исследований в море. Было задумано построить в Монако большой маринариум на открытом воздухе. Нас вдохновили на это успешные опыты с маринляндами в США, но мы хотим кое-что усовершенствовать. Маринариум позволил бы нам расширить наши исследования. Кроме того, Кусто мечтал создать в море, на плато Сен-Никола, напротив океанографического музея, заповедник площадью 6 квадратных миль. На этом участке мы хотели устроить экспериментальный морской биатрон, направленно видоизменять подводную среду размещать в ней искусственные убежища для рыб, водоросли, применить искусственный фотосинтез и химическую подкормку, создавать машинами течения, а по соседству выделить контрольные участки нетронутой природы, запретив всякий лов и подводный спорт. Этот план Кусто уже был начал воплощаться в реальность. На дне моря выстроили первую образцовую рыбоферму, наблюдение за поселенцами возлагались на аквалангистов а также на механических помощников подводные телевидение подлодки подводные приборы автомата поток информации направлялся в океанографический музей но увы биатрон вскоре перестал существовать по обе стороны предполагаемого заповедника несмотря на протесты ученых устроили свалку так распорядились местные власти На берег моря ринулись самосвалы, они везли всякую рухлядь и мусор. Рыбы, видно, бросили клич «Спасайся, кто может». Большинство обитателей покинули Беотрон, они ушли в поисках лучших земель. Все же, кто не мог уйти, погибли, не пережив осквернение моря. Их место заняли отвратительные бурые сорняки.